Глава двадцать. Алена. Как настроение, детка? — Идем сегодня в бар вечером. Заглядывает в мою комнату Линда. — В бар? — Мы вроде договорились с девочками, или ты уже забыла? — Начинать рабочую неделю с пьянки? — спрашиваю с сомнением. — Почему бы и нет? Если получается только в понедельник, что ж теперь, не видится вообще? Тогда я, наверное, приеду сразу после работы, из больницы. Возьми что-нибудь переодеться. Подруга критично оглядывает мое теплое платье из тончайшей шерсти, с высоким горлом, светло-серого цвета. Очень уютное и комфортное. Погода сегодня какая-то промозглая, дождь срывается. Чем плохо это платье для бара? Оно скучное. Но а мне нравится, вполне сойдет. Обычно советы по стилю — это прерогатива Оли. Даже удивительно, почему этим занялась Линда. Мы еще немного поспорили насчет моего стиля в одежде. Я решила уступить. Мне вот вообще не до этого. С утра у меня сложная пациентка. Не в плане ее физического состояния. Просто очень нервная, мнительная. Всегда заваливает вопросами. По делу и без. Я после нее, как выжатый лимон. Так, еще собеседование. Линда сует мне в руки закрытый чехол. Я беру машинально, не посмотрев, что внутри. В конце концов, если мне не понравится, ведь никто не заставит меня надеть это, правда? Останусь в сером, любимом. Пора выбираться из своей раковины. Белье я тоже положила. Ты ненормальная. Говорю это с любовью. Все мы немного того. Это я тебе как психолог говорю. Ладно, беги. Сегодня вечером оторвемся. Отметим твой развод и познакомим тебя обязательно с молодым красавчиком. Обязательно, ага. «Ой, хорошо, что ты напомнила, надо же к адвокату заехать. Мы договорились вчера. Я опаздываю, все, побежала». «Адвокат тоже сойдет», — продолжает свою линию подруга. Накидываю на плечи тонкое молочно-кремовое пальто для автомобиля в самый раз. Выруливаю на проспект. У меня немного болит голова и нестерпимо хочется кофе, иначе я просто усну. Но времени заезжать в кофейню нет. Хорошо, что офис Виталия находится по пути в больницу. Извините за опоздание, Виталий Сергеевич. Врываюсь фактически в стильный кабинет на втором этаже. Здравствуйте. Здравствуйте, Алена Викторовна. Ничего страшного. Я просто на работу опаздываю. Все, мы разведены? Именно так. Кладет передо мной бланк о разводе. Смотрю на него и не понимаю, что чувствую. Горечь? Горечь? Она, безусловно, присутствует, но и ощущение освобождения. Теперь мы с Георгом чужие люди. Больно? Да, безусловно, но в то же время я отчетливо понимаю, что больше не люблю мужа. Отболела. Спасибо, Виталий Сергеевич. Но мы еще продолжаем переговоры по финансам. Я не считаю, что требовать и давить хорошая тактика, поэтому мы и продвигаемся медленно. Уже приличная сумма поступила на ваш счет. Можете посмотреть. Хорошо, держите меня в курсе. Вы подумали об открытии уголовного дела? Я согласна с вами. Лучше решить все полюбовно. Просто Ольга Витальевна требует с меня немедленных глобальных результатов. Забудьте о ней. Моя подруга иногда слишком импульсивна. Да, есть у нее такая черта. Еще фактически завершено переоформление на вас небольшой однокомнатной квартиры. Георг Алексеевич хотел вначале дарственную сделать на старшую дочь, но Влада еще пока несовершеннолетняя. — Да? Квартира его бабули? — Именно на Волгоградской. — Понятно. Муж становится щедрее с каждым днем. — Что это? Раскаяние? — Прощаюсь с адвокатом. Естественно, в бар его я и не думала приглашать. Не хочу смешивать деловые и личные отношения. Мчу на работу. Очень не хочу опаздывать и нарваться на еще большие жалобы капризной пациентки. Но на сегодня у судьбы явно для меня заготовлены еще сюрпризы. Когда до больницы остается всего километр, моя машина глохнет. Вот тебе и забрала из ремонта. Да что ж за свинство. Хорошо хоть не на трассе. Я успела съехать на обочину. Вылезаю из салона, открываю капот, хотя ничегошеньки во внутренностях автомобиля не понимаю. Снова его захлопываю. Надо вызвать такси. Достаю телефон, и тут начинается ливень. Просто прекрасно, Елисеева. Везет тебе, как утопленница. Вот только подумала, что неприятности позади, и нате вам. Рядом останавливается черный Ауди. Я поворачиваюсь к водителю, сказать, что в помощи не нуждаюсь. И вижу, что это Зарубин. Кирилл паркуется за моей машиной, покидает место водителя, подходит ко мне. Дама в беде. Улыбается, а вот у меня ни малейшего повода для радости. Стою перед ним, чувствую себя беспомощной мокрой курицей. «Доброе утро, Кирилл Олегович. Со мной все в порядке, я уже вызвала такси». «На самом деле нет. Приложение зависло, и зачем я солгала, вообще не понимаю». «Идем в мою машину, Ален. Ты вся промокла». Волосы прилипают к лицу. «Я действительно насквозь, а дождь как назло закончился». Так что Кирилл выглядит отлично. Накидывает мне на плечи свою легкую куртку. Спасибо не стоит. Меня окутывает тепло и запах его парфюма. Внутренний голос умоляет согласиться на предложение. Почувствовать себя слабой и беспомощной женщиной под защитой сильного мужчины. Не хочу намочить твои сиденья. Ты как маленькая, в голосе явное раздражение. Закрой машину. Не командуй. Меня, черт возьми, возбуждают властные нотки в его голосе. Окей, тогда будь разумной. Заболеть хочешь? Сейчас не лето. Я в курсе. Ладно, подожди, машину запру. Забираю из салона свою сумку и чехол. Бросаю быстрый взгляд на себя в боковое зеркало. Видок тот еще. Тушь потекла, волосы висят сосульками. Зарубин забирает у меня вещи помогает закрыть мою машину. Сажусь на переднее сиденье. Мокрая шерсть – это ужасно противно, и пальто мокрое кажется весит теперь тонну. Ладно, надо всего лишь немного потерпеть. Теперь я безумно благодарна Линде за заботу и упрямство. Зато будет во что переодеться. Даже если это окажется супер развратным платьем, наплевать. Зато сухим. А под белый халат сойдет любое. И тут Зарубин неожиданно сворачивает во двор. — Что вы делаете? Я опаздываю к пациенту. — Ты не можешь ехать в таком виде. Заболеешь. — Спасибо за заботу. У меня есть во что переодеться. Показываю на чехол. — Верю. Но тебе надо высушить волосы. — Кирилл Олегович, вы, безусловно, очень заботливы, но правда не стоит. Я взрослая девочка. — Перенеси первую пациентку. У меня квартира в этом дворе. — Высушим тебя, переоденем. И поедешь, как взрослая девочка, на работу. Для твоей машины уже сервис заказал, не тревожься. Ты немного на себя берешь? Спрашиваю, ошеломленная таким напором. Все решил, блин, за меня. Ровно столько, сколько нужно. Давай не будем припираться, раз ты взрослая. М? Он меня бесит, злит, раздражает до чертиков. Что позволяет тебе? Но волосы и правда надо высушить. Болеть мне нельзя, когда на горизонте новая работа. Проще будет воспользоваться планом Кирилла. Пусть получит удовольствие. Хм, а это в моей голове откуда? Какое мне дело до удовольствия Зарубина? Хочется встряхнуть себя хорошенько.